Шин йен -Ху, третий сын Найона Танран-Ху, уже месяц болтался на станции STPLT 389-563. Тут было крупное торговое представительство его семьи, куда и отправил его отец. За год, оставшийся до поступления в академию, Шин йен должен был привыкнуть к внешнему миру, научиться взаимодействовать с местными обитателями, освоиться в быту без кучи прислуги, пройти финальное тестирование и получить карту ФПИ, но и главное – поставить нейросеть, после чего по плану закачать и начать осваивать свои первые базы. И все это сам. За соблюдение условий следил персонально представленный Нукер, телохранитель и надзиратель в одном лице. Но Шин Йен Ху – не избалованный наследник, Да и с мозгами все в порядке. Как-никак получил по итогам финального тестирования индекс интеллекта 185. Так что проблем по сути не было. Инсталляция универсальной сети последнего девятого поколения прошла штатно. Дорогое удовольствие, но Тан Ранху на детях не экономил. Персональный спецзаказ, единственная поставка на станцию, заставили местных эскулапов. производивших установку, ходить и облизываться. Там же закачал пару баз по торговле и юриспруденции, тоже оплаченных отцом, который теперь потихоньку осваивал. К сожалению, на этом плюшки от предка закончились. Ни тебе других ништяков, ни денег на карманные расходы. Сам зарабатывай и покупай. Да еще и скудность рациона. приучали, понимаешь, к подножному корму. В Академии первый год так питались. Возможные лишения на первом курсе выбивали дерьмо из домашних детишек, устраивая дополнительный отсев для слабаков. Но сейчас-то не Академия. Зачем вместо одного года страдать два? Недоумевал Шин Йен -Хо. Закрепляя знания по экономике и юриспруденции, он проводил часть сделок от лица клана. Получить на них дополнительный небольшой, нигде не задекларированный доход не составило труда. Следующим шагом Шин Йен Ху свел своего нукера с симпатичной секретаршей из местных. Они и так сидели вместе в приемной, пока он был у себя в кабинете. А оплачиваемые Шин Йен Ху завтраки и обеды в ближайших кафешках их еще больше сблизили. Несколько дней Шин Йен-Ху обещал Мукеру никуда не отлучаться, пока тот перекусывает. И вот на пятый день все привыкли и его ни о чем не спросили. Бинго! Шин Йен-Ху по камерам проследил, как удалились его секретарша и телохранитель на завтрак. Запустил набрасками программку, шифрующую данные о его местоположении, и выскочил из офиса. он уже предварительно составил маршрут. Спустившись на уровень центрального рынка, нырнул в ближайший проулок и сел за контейнер, чтобы проверить, где по геолокации находится его нукер. Убедившись, что все в порядке и его план не раскрыт, он собрался действовать дальше. Но тут за соседний контейнер плюхнулся паренек. Он несколько раз глубоко вздохнул, увидев Янху. жестом попросил помолчать. «Вот и коммуникация с местными. То, что нужно», — прикинул Шин йен -Ху. Сидели молча минут десять. Потом парень поднялся и с загадочным видом стал красться вдоль стены. Это было довольно любопытное зрелище. И Шин йен -Ху неспешно двигался рядом, разглядывая паренька. В итоге тот резко остановился, шипя замахал руками, и жестом попросил идти за ним. «Становится все интереснее и интереснее», рассудил Шин йен и пристроился за парнем. Он оглянулся проверить, не выпало ли чего, пока они торчали за контейнерами, и тут же врезался в парня. Тот чуть не упал от этого, с трудом сохранив равновесие, развернулся, огляделся и принялся что-то активно объяснять Шин йен -Ху. Что он втирал, было не особо понятно. Да и не важно в принципе. Это то, что нужно. Небо сегодня благосклонно к нему. От этой мысли резко подскочило настроение. У него точно все получится. Шин йен схватил парня за рукав и потащил в сторону ближайшего фудкорта. С целью убедиться, что он не ошибается, он по-дружески заговорил с парнем на общем языке. «Ты же нифига не понимаешь, что я говорю тебе!» Парень в ответ молчал, а настроение поднялось еще выше. Затем Шин Йен Ху, изображая диалог, проверил парня на знание других известных ему языков на всякий случай. Не найдя и проблеска понимания на лице, в дальнейшем просто изображал поддержание диалога на общем языке, немного рассказывая о себе и о цели их похода. Тут Парень резко встал и выдернул руку. Не беда, мы практически достигли цели и как раз находимся у какой-то едальни. Тут полуфабрикаты из пищевого синтезатора обжаривают на живом огне, имитируя приготовление реальной пищи. Получается так себе, но с голоду и карвак за Ганзель сойдет, прикинул Шин Ху и, позвав парня за собой, пошел закупаться. Брал с запасом. Успел соскучиться по вредной пище. Поели нормально, даже, можно сказать, хорошо. Практически весь десерт достался Янху. Парень попробовал и не стал его есть. Видно, закормленный. Судя по дорогой одежде и неплохому браскому, не бедствует. Откуда он, интересно? Перекусив, потащил парня дальше. Необходимо было закупить дары. который парень ему якобы преподнесет от своего семейства. Их нукер не сможет изъять при всем желании. Закон есть закон. Купив пару пакетов побольше, попросил изобразить псевдоклановую подпись. Шин отдал пакеты своему провожатому. Тот без лишних вопросов согласился их переть. Скупал все помаленьку. Пробовал так, для проформы. Вдруг чего не того подсунут. Все шло как по маслу. Нет, сегодня точно его день. Не успел Шин Йен ху порадоваться этому в очередной раз, как они напоролись на местных крысенышей. Промышляли, видно, тот, вылавливая слабаков. Пока пережевывал Дарнийский иис, его товарищ выступил вперед, прикрыв его собой. Сразу видно, из благородных вынес вердикт Шин Янху. Он запустил передачу данных геолокации с Браскома и подал тревожный сигнал. Так, на всякий случай. Эти дети Карвака особой угрозы не представляли. Но кто знает, как все повернется. Подстраховаться не помешает. Они громко и пафосно распинались, обвиняя его нового знакомого в членовредительстве их приятеля, пугая страшной расправой. Подтверждение своих слов достали и помахивали ручными станерами. Ну что же, не мы первые начали. Шин Йен Ху достал свой Шенбяо. Это вам не станер. Дротик из монокристалла и углеродная нить на автоматической катушке внутри ручки — страшное оружие в умелых руках. А у Шинху руки умелые, тренируются с детства. Но шинкует всех до того, как они поймут, что тут происходит. Вспомнив наставление отца, милосердно дал противнику время взять свои задницы в руки и свалить в закат. Для этого Шиньенху поведал оппонентам об участи, которая их ждет. Но, к сожалению, они, видимо, не отличались особым умом. Поэтому, не избавляя накала угроз, залились смехом. Это уже ни в какие ворота. Перед ними стоят два благородных, на что эти сявки надеются? Боковым зрением, отметив, что его товарищ собрался атаковать, Шинху тоже приготовился действовать.